Глава 23. Валентин. Нет ничего более отвратительного, чем наблюдать, как девушка, которая безумно нравится, говорит, что не верит тебе и оставляет тебя одного в пустой квартире. Она закрывает дверь, а ты чувствуешь себя самым ужасным человеком на планете Земля. Хочется бежать за ней, схватить ее за плечи и зацеловать до беспамятства, чтобы она забыла, какой я идиот и что именно натворил. Телефон издаёт писк, и в надежде, что это она, я достаю его из кармана. Сообщение от Эстель. Разумеется, оно от мадемуазель Дю Монреаль. Ведь Полин вчера потеряла телефон. Мару Алекса, как ты и сказал. Конечно, она у Алекса. Все так, как и должно быть. Марион с Алексом, Эстель с Квантаном. Лео в своей школе, а мой дед готов поспорить, строит глазки молоденьким медсёстрам. А я... Я в погоне за прошлым упустил свое настоящее. Полин. Прикрываю глаза, и в голове вспыхивает ее силуэт. Что она вчера сделала со мной? Впервые со мной такое было впервые. И ее последние сказанные мне слова. Я не верю тебе. В зеленых глазах не было ни злости, ни гнева, лишь разочарование и бессилие. Кошмар. Вспоминаю нашу первую встречу и ее воинственное выражение лица. Неужели это сделал я? Погасил блеск в ее глазах. Нет-нет, нельзя позволить этому закончиться именно так. Не обдумав план действий, я надеваю первые попавшиеся в коридоре кроссовки и выбегаю из квартиры. Плевать, что без майки. Лифт занят, и я мчусь по лестнице. Скорее всего, она уже запрыгнула в метро и даже, возможно, села в поезд, но, возможно, не села». «Что если...» «В нашей столице забастовки не редкость. Вдруг мне повезет, и именно сегодня они вновь решили покачать права и потребовать новые социальные блага. Может же мне хоть раз в жизни по-настоящему фартануть?» «Ведь и палка раз в год стреляет. Чувак, наверху, да, ты, я не часто обращаюсь к тебе, но, пожалуйста, сделай так, чтобы она все еще была тут!» Я выбегаю из подъезда с глупой надеждой в сердце и мчусь к метро. «Денег на билет нет. Я перепрыгиваю через турникеты». «Чёрт, контролеры! «Месье, стойте!» — кричит девушка. Но я вижу на перроне Полин. Поезд подъезжает. Я будто в замедленной съемке наблюдаю за происходящим. Бегу, проигнорировав окрик контролёра. Я не могу остановиться. Не сейчас, когда Полин так близко. «Месье, остановитесь!» — летит мне в спину возмущенный голос. «За неподчинение требованиям грозит более высокий штраф!» Но я не обращаю на нее внимания. Смотрю на чертовку, я не могу и не хочу ее отпускать. Поезд останавливается. «Полин, стой!» — кричу я на всю станцию. Она шагает в вагон и оборачивается. Зеленые глаза широко раскрываются. «Не делай этого!» — глядя ей в лицо, прошу я. Контролёры догоняют меня. Вместе с девушкой прибежал ещё и мужчина. Он блокирует мне проход. Они окружают меня как самого опасного преступника тысячелетия. «Документы!» — орёт на меня девушка. У нее на лбу выступил пот, а грудь тяжело поднимается и опускается. «Документы!» — зло повторяет она, а единственное, что я могу сделать, это смотреть сквозь нее и ее коллегу. Полин смотрит на меня и делает второй шаг в вагон. Я качаю головой и одними губами шепчу «Останься!». Поезд гудит, предупреждая о скором закрытии дверей, после чего они захлопываются прямо передо мной. Сквозь окно видны очертания ее лица. Не могу оторвать от нее взгляд. Полин поднимает руку и слабо машет мне на прощание. В груди что-то с треском надламывается. Поезд медленно набирает ход, и я смотрю, как она удаляется от меня, а затем и вовсе пропадает в туннеле. Больно. Чертовски больно. «Но ты заслужил», — шепчет внутренний голос. «Что за внешний вид?» — гремит девушка-контролёр и нахально щелкает пальцами перед моим носом, привлекая внимание. Вы вообще в курсе, что побег от работника метро — это сейчас административное правонарушение?» Я взъерушиваю волосы. Хочется ответить, знали бы вы, насколько мне плевать. Полин только что взяла и просто уехала. Она уехала. «За девушкой бежал?» — с усмешкой спрашивает ее коллега, мужчина лет пятидесяти. Даже тут они играют в эту игру. Хороший полицейский и плохой полицейский. Последний раз я имел дело с контролерами года два назад, до того, как купил байк. Проехал зайцем и попался. Штраф был 40 евро. До сих пор помню, как я злился от цены одной поездки. «Не злись ты так», — обращается мужчина к сотруднице. «У нас тут Ромео», — продолжает он шутливым тоном. Да, горе Ромео, кинутый романтик. «Он что, резко онемел, этот Ромео?» — продолжает возмущаться дамочка. Я, наконец, опускаю на нее взгляд. Она такая низенькая, с ее ростом бежать за мной было непросто. Может, от этого и злиться сильнее. Денег при себе нет, документов тоже. Бормочу я. Могу все продиктовать, адрес, имя, фамилию. Выпишите штраф. «Мне тебе на слово поверить, что ли?» Садит она сквозь зубы. Такая маленькая, такая злючка. Точно как собачка моей соседки. Та тоже вечно бросается на лабрадоров из соседнего подъезда. «Вот так возьму и поверю. У меня ведь на лбу написано «Дура», да?» ехидничает девушка. Вот прицепилась. Как видите, я даже не успел надеть футболку. Вы можете пройти ко мне домой, и я вам все предоставлю. Сил спорить с ней у меня нет. К перрону подходит группа девочек-подростков. При виде меня они начинают шептаться, и даже доносятся свист. Мужчина-контролёр неожиданно громко фыркает. «Устроил ты здесь шоу, парнишка», — говорит он. Сцена покруче, чем в романтических фильмах. Жаль, что конец несчастливый. Понурив голову, отзываюсь я. Ну, на то она и жизнь. Ну, а ты не отчаивайся, найдешь еще свою судьбу. Упустить легче, чем найти. Вот простая истина, которую нам, мужчинам, должны преподавать в школе в начальных классах, а затем повторять каждый день на протяжении всех следующих лет обучения. Может, все таки вернемся к нашим баранам? У нас тут штраф и попытка бегства. — хмуро напоминает ему коллега. «Ну, попытки бегства не было. Это с его стороны было неудачная погоня», — Смеется мужчина. Чертов шутник!» «Нам надо его оформить!» — закатив глаза, произносит девушка. Чувствую, этим двоим довольно тяжко работаются друг с другом. Оптимист и пессимист. Шутник и строгая учительница. Романтик и антиромантик. Она наверняка каждый день просыпается и представляет, как его душат. «Я пойду с тобой», — добродушно предлагает мужчина. «Штраф оформляем по полной, никаких поблажек», — предупреждает его злюка. «Да, да, все сделаю как надо, не парься», — легкомысленно говорит сотрудник. «Ощущение, что ему лет двадцать, а ей пятьдесят. Как такое вообще возможно?» «Пошли, парень», — зовет меня мужик, и мы синхронно поворачиваем в сторону выхода. «А как накосячил-то?» — интересуется он. «Не хочу об этом». Вот в чем проблема вашего поколения. Откуда появилась такая острая нужда в психологах? Вы все держите в себе, а надо делиться. Да, ведь делиться с первым встречным своими проблемами — это как раз то, что нужно делать в любой непонятной ситуации. Вот что действительно поможет почувствовать себя лучше. А телефона с собой тоже нет. Мне даже фотографии и документа хватит. Телефон тоже в квартире. Вот же потерял ты голову из-за этой девчонки. Она, кстати, объяснила, что у нее нет денег, и попросила пройти. Я выдал ей пробный билет. Примечание. В некоторых ситуациях, по своему усмотрению, сотрудник метро может пропустить пассажира с помощью пробного билета. «Повезло ей», — бормочу я под нос. «Ты сегодня будешь звездой ТикТока», — продолжает болтать этот неугомонный. «Сейчас каждый второй блогер, а тебя снимало человек шесть». «Ясно». «А ты, случайно, не из Восточной Европы?» «Что?» Да так, твоё умение вести беседу очень похоже на их манеру. Там из человека практически невозможно вытащить более двух слов. «Похоже на идеальное место», — язвлю я. «И девушки красивые», — сознанием дела говорит он. «Была у меня одна Ирина», — он мечтательно поднимает взгляд в небо. «А я думаю о том, что никогда в жизни не проходил этот короткий путь до дома с такой потерей нервных клеток». «Русская», — уточняет он. Потрепала она мою душу, но какая женщина. Рад за вас. Радоваться нечему. Бросила она меня. Сказала, что я не затыкаюсь. Невероятно. Но, конечно, это расставание было не столь эпичным, как твое. Как же тебя бросила эта девочка? У всех на виду. Мы пришли. Буквально вне себя от радости объявляю я, когда мы, наконец, оказываемся перед дверью моей квартиры. Заходить не буду, подожду тут. Говорит болтун, будто я его приглашал. Я забегаю к себе в комнату, хватаю бумажник и мигом мчусь к нему. Избавиться бы от него. Вот банковская карточка, а вот документы. «Валентин!» — читает контролер и заполняет бланк прямо в телефоне. «А я был уверен, что Ромео!» тон и громко хохочет над собственной шуткой. «Какой штраф?» — угрюмо спрашиваю я. «Не обижайся, парень! Ты вон какой! Найдешь еще даму сердца!» «Говорю тебе, Восточная Европа!» Он подмигивает мне. «Штраф какой?» — вновь спрашиваю я. «60 евро». «Инфляция и тут нас не пожалела». Бурчу я под нос и прислоняю карту к его машинке. Та выплевывает чек, и он с важным видом вручает его мне вместе с моими документами. «Не нарушайте больше, Валентин! И помните, в океане полно рыбы!» «И вам хорошего дня!» — произношу я — И захлопываю дверь. Вот придурок. Но надо отдать ему должное. Своей трескотней он отвлекал меня от малоприятных мыслей и самобичевания. С его уходом становится слишком тихо. Полно рыбы в океане. Какое заблуждение, ничего ее не полно. Рыба подыхает в пластике и мусоре, который мы вываливаем в океаны. Человек портит все вокруг. Телефон на полу издает писк. Я поднимаю его и смотрю на экран. Каждый раз, когда ты думаешь, что не может быть хуже, знай, ты заблуждаешься. Хуже обязательно будет. Сообщение от того, чье имя называть, я не планирую до конца своей жизни. Я не открываю его, просто удерживаю на экране палец и читаю. «Посмотрите на него, избавился от деда! Но ничего другого я от тебя, эгоиста, и не ждал». Откуда он вообще знает, что дедушка уехал в дом престарелых? «Решил зайти повидаться», а соседка рассказала последние новости. Представляешь, как отвратительно получать новости от постороннего человека. Так и хочется написать. Представляю, каково получать от него сообщение с намеком, будто я ему что-то должен. Но моя реакция — это то, что необходимо ему больше кислорода. Он никогда ее не получит. Квартира пустует. Мне нужны ключи. Это моя квартира, а ты, насколько мне известно, все равно снимаешь себе жилье. Дед оплачивает. Искренне надеюсь, что дедушка завещает свою квартиру какому-нибудь благотворительному фонду или своему же дому престарелых. Не хочу ни ругаться, ни судиться за это имущество. Но вместе с тем понимаю, что так просто, ему эту квартиру не оставлю. Он не дождется ни крошки с моего стола. Еле сдерживаюсь, чтобы не швырнуть телефон в стену. Отвратительное начало дня. На полу что-то сверкает, я спускаюсь на корточки. Страза с её туфель. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Воспоминания о Полин в моей ванной. Ее грудь, линия талии и голая спина, эти длинные шелковистые волосы и взгляд зеленых глаз. Пристальный, проникающий в душу. Она смотрела на меня, и я видел ее борьбу. Казалось, что мне удастся убедить ее. Какой же я баран, будто не знаю, насколько она упряма. Неужели она поставила точку навсегда? Такое в моей жизни впервые. Растерянно смотрю на дверь и размышляю. Я знаю, где она живет. Какой уровень сталкерства приемлем в современном обществе? Если меня заберут в полицейский участок, то будут правы, ведь, во-первых, девушка предельно ясно дала мне понять, что не хочет говорить со мной. Во-вторых, я прихожу к ней домой и пытаюсь убедить ее в обратном. Звучит так, будто мне необходима психологическая помощь. С другой стороны... Все поклонники романтической литературы скажут мне, что я лох и не борюсь за свою любовь. Ведь в подобных историях мужчины всегда следуют зову сердца и бегут навстречу любви. Как там отвечал Киану Ривз на вопрос Дрю Берримор? «Если ты любишь, то должен бороться. Потому что если ты не борешься за любовь, то что это вообще за любовь?» Мне кажется, поэтому есть мужчины, которые борются за свою любовь до победного, до запрета на приближение. Чёрт. Уверен, ни одна девушка не нервничает из-за того, стоит ли ей быть настойчивой и попытаться поговорить с ним. Нет, конечно, нервничает, но не по причине того, что ее могут записать в число психопатов, не понимающих слова «нет». Мне очень интересно посмотреть на реакцию полиции, если однажды раздастся телефонный звонок от мужчины со словами «Спасите! Моя бывшая пытается меня вернуть и караулит у дома!» Стражи порядка, разумеется, приедут на этот вызов, но я больше чем уверен. Взгляд, которым они одарят парня, будет пронизан насмешкой и презрением. «Не смог справиться с девчонкой. Вот тип. Еще и время наше тратит. А криминальный мир не спит, и вместо того, чтобы расследовать серьезное преступление, мы слушаем сопли этого истеричного типа». Чёрт. Вот поэтому сложно быть романтиком. Грань между романтичным обояшкой и сталкером-психопатом слишком тонка. «Ладно, выдохни, приятель», — говорю я вслух сам себе. Ты поедешь к ней лишь один раз и попытаешься вымолить прощение. Да, все именно так. Делаю глубокий вдох. И поеду я чуть позже. Возможно, ей нужно время остыть, обдумать все хорошенько, взвесив все за и против. А затем я приду и постараюсь напомнить ей о том, как же нам хорошо было вместе. Нам ведь было очень хорошо. И только я мог испортить подобное. Слишком поздно пришло чёртово осознание. Безмозглый дурак. Полный придурок. Таких идиотов, как я, еще поискать надо. Как же сильно я сейчас ненавижу себя. И будто назло телефон издает звук оповещения, и на экране выскакивает СМС от организации «Все против ковида». Они вежливо напоминают, что я нарушил комендантский час, и теперь вынужден просидеть две недели на карантине, как потенциальный разносчик заразы. Чёрт бы их побрал. Две недели не выходить из дома. В конце СМС — короткое упоминание о том, что штраф за непослушание варьируется от тысячи до трех тысяч евро. Я еле сдерживаюсь, чтобы не кинуть трубку в стену. Именно сейчас? Запирать меня на две недели? Чувак сверху, у меня серьезные к тебе вопросы. Ты вообще не хочешь моего счастья?